Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа. Один с изображением победы Китуольфа над бретонцами в 572 году, другой с планом местечка Денстебль, в котором было только четыре улицы, соответственно четырем странам света. К трону вели три ступени. Он назывался Королевским креслом. По обе стороны от трона стены были обтянуты рядом тканных шпалер, подаренных Елизаветой палате лордов и в последовательном порядке, представлявших все злоключения испанской армады, начиная с ее отплытия из Испании и кончая ее гибелью у берегов Англии. Надводные части судов были вытканы золотыми и серебряными нитями, почерневшими от времени. Под этими шпалерами, разделенными стенными канделябрами, стояли направо от трона три ряда скамей, Для епископов налево столько же рядов скамей для герцогов, маркизов и графов. Скамьи шли уступами и разделялись проходами. На трех скамьях первого сектора выседали герцоги, второго – маркизы, третьего – графы. Скамьи виконтов, поставленные под прямым углом одна к другой, помещались прямо против трона, а между ними и барьером стояли две скамьи для баронов. Верхнюю скамью направо от трона занимали два архиепископа Контерберийский и Йорский, среднюю три епископа Лондонский, Дерхемский и Винчестерский, нижнюю остальные епископы. Между архиепископом Контерберийским и другими епископами существует важное различие. Он является епископом промыслом Божьим, между тем как прочие епископы, лишь соизволением Божьим. Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского, налево складные стулья для принцев крови, а позади этих стульев скамья для несовершеннолетних пэров, не имеющих еще права заседать в палате. Всюду множество королевских лилий, а на всех четырех стенах над головами пэров, так же, как и над головой королевы, громадные щиты с гербом Англии. Сыновья пэров и наследники перств присутствовали на заседаниях, Стоя позади трона, между балдахином и стеной. Между троном, находившимся в глубине зала, и тремя рядами скамей вдоль стен оставалось еще большое свободное пространство в форме четырехугольника. На ковре с гербами Англии, устилавшем это пространство, лежало четыре мешка, набитых шерстью. Один прямо перед троном для канцлера, который сидел на нем, держа булаву и государственную печать. Второй перед епископами для судей, государственных советников, имевших право присутствовать без права голоса. Третий – против герцогов, маркизов и графов, для государственных секретарей. Четвертый – против виконтов и баронов, для клерков, коронного и парламентского. На нем писали, стоя на коленях, их помощники. В центре этого четырехугольника стоял большой, покрытый сукном стол, заваленный бумагами, списками, счетными книгами с массивными чеканной работы чернильницами и с высокими светильниками по четырем углам. Перы занимали места в хронологическом порядке, каждый, соответственно, древности его рода. Они рассаживались, соблюдая двойное старшинство – титула и времени его пожалования. У барьера стоял пристав черного жезла, держа в руке эту эмблему своей должности. У дверей его помощник – За дверьми глашатай черного жезла, на обязанности которого лежало открывать заседание возгласом «Слушайте!» Он трижды произносил это слово по-французски, торжественно растягивая первый слог. Рядом с глашатаем стоял булавоносец канцлера. Когда заседания палаты происходили в присутствии короля, светские перы надевали корону, а духовные — митру. Архиепископы носили митры с герцогской короной, а епископы, приравненные к виконтам, митру с короной баронской. Странные вместе с тем поучительное обстоятельство: Четырехугольник, образованный троном с камнями епископов и баронов, с коленопреклоненными чиновниками посередине, был точной копией древнего парламента Франции при двух первых династиях. И во Франции, и в Англии власть принимала одни и те же внешние формы. В 853 году Гинкмар в трактате об устройстве королевских палат как будто описывает заседание Палаты Лордов, происходящее в Вестминстере в XVIII веке. Курьезный протокол, составленный за 900 лет до самого события.